Глава 4. Адам. адам кратко и покосился на Кэти. Разумеется, она не останется дома. Она слишком серьезно относилась к своей работе и обожала загадки. Да и, признаться честно, Адаму не помешает помощь. У Кэти было то, что отличало хорошего детектива от плохого — интуиция. На мгновение Адам представил, как будет веселиться Мейсон когда узнает, что им придется изображать мужа и жену. Он начнет многозначительно ухмыляться и между делом выспросит все подробности. Ничто человеческое Мэйсону не чуждо, пусть он и вел себя как ледышка. Адам и сам был взволнован. Он вдруг осознал, что далеко не сразу вспомнил о своей несостоявшейся свадьбе с Амалией, а ведь раньше это было бы первое, что пришло ему в голову, заговори кто-то о браке. При желании можно было бы обойтись без притворства, а наняться на работу по отдельности. Но это самый удобный вариант, при котором Адам и Кэти могут общаться, не вызывая подозрений. Слуги часто ищут работу именно парами. После обсуждения деталей, леди Отфрид внесла задаток, и они договорились, что приступят к работе завтра утром. Уже на крыльце Адам вспомнил об обещании назначить жалование для Кэти. Он похлопал себя по карманам и вытащил несколько банкнот. «Не слишком ли много?» – выдохнула Кэти, кутаясь в его пальто. Губы Адама сами собой расползлись в улыбке. «Уж себе-то признаться можно. Ему очень нравилось видеть Кэти в своей одежде. Все нормально, у нас есть новый клиент. Если мы закроем это дело, то хватит и на ремонт, и на новую мебель». Адам вложил деньги в ладонь Кэти, и не удержался от того, чтобы провести подушечкой большого пальца по ее запястью. До сих пор не верилось, что теперь она была почти живой, и Адам мог ее коснуться. Кэти быстро отдернула руку и спрятала купюры в карман. Тогда я отправлюсь на рынок. Никто меня не узнает, кому придет в голову, что дух может снова стать человеком. Разве это не подождет вечера? Катя нахмурилась. Я ведь не ребенок, которого нужно опекать ты не сможешь все время быть рядом». Адам бы поспорил с этим утверждением, но все же со вздохом согласился. «Только прошу, будь осторожна, а я наведаюсь в банк и архивы. Надежды мало, но попытаться стоит». Кэти склонила голову на бок. «Спасибо тебе за все. «Пока что я ничего не сделал», — улыбнулся Адам. «А вот и экипаж. Идем, ты поедешь первая». Адам понял, что все плохо, едва войдя в банк. Бегающие глазки сотрудника, вскочившего со стула, сразу дали понять, его ждали. Остальные быстро уткнулись в бумаге на столах, делая вид, будто это их совсем не касается. Добрый день, мистер Блейк, улыбнулся молодой парень и нервно дернул ворот рубашки. Вы пришли платить посуде? Нет, дернул головой Адам. «Я так и не дождался вашей записки. Напоминаю, мне нужно дело по моему духу». «Духу?» – испуганно переспросил парень. «Ну да, тому самому, что прилагался к суде», – язвительно напомнил Адам. «Дополнительная услуга, разве вы не помните? Вы же лично ее оформляли». «Боюсь, у нас случилось недоразумение», – побледнел парень. «Мы не выдаем дела духов клиентам». «Вот как!» – скинул бровь Адам. И давно ли? На прошлой неделе нам спустили новый приказ, залепетал парень, расстегнув верхнюю пуговицу рубашки. Адам сделал вдох, успокаивая рвущуюся наружу магию. Она клокотала в теле, требуя выхода, и некоторые люди могли чувствовать сгущающуюся вокруг энергию. Адам бы пожалел угодившего между двух огней сотрудника, не будь он в бешенстве. Прошли недели, а они по-прежнему знали слишком мало. Кэти все чаще вспоминала свое прошлое, и Адам был уверен, что в новом состоянии процесс пойдет быстрее. Вот только этого недостаточно, когда тебе в спину дышит цитадель. Могу я взглянуть на приказ? Холодно спросил Адам. Что ж, документ действительно был, подписанный тем самым днем, когда Адам впервые запросил дело Кэти. Оперативно сработано. Адам злился и в первую очередь на себя. Нужно было пустить несколько огненных шаров, запугать сотрудников, но вытрясти из них эту папку. Теперь они предупреждены об интересе Адама, и он был уверен, что за ближайшим поворотом его ждал наряд полиции. Из тюрьмы он Кэти не поможет, и все же Адаму пришлось сделать над собой усилия, чтобы оставить несчастный листок бумаги в покое и убраться из банка. Виски начали ныть, реагируя на колебания магии, Адам потряс головой и сжал кулаки, чтобы ни одна искра случайно не соскользнула с пальцев. Давненько его дар не выходил из-под контроля. Плохой знак. Ведь обычно за этим следовал новый приступ мигрени. Не хватало только вновь потревожить проклятие. Адам остановился прямо посреди улицы и закрыл глаза, мысленно усмиряя магию. Он должен держать себя в руках. Он не имел права подвести к Кэти, Хотя именно это и происходило. А что, если утром она снова проснется духом? Пока Кэти не спустилась на завтрак, Адам сидел как на иголках, борясь с желанием ворваться в ее спальню. Беспокойство отступило лишь после того, как Мейсон сказал, что уже видел Кэти утром. Следующим пунктом назначения стал городской архив, который поступил еще проще. Он вовсе не принимал посетителей из-за большой занятости сотрудников положение могло исправить специальное прошение, которого у Адама, конечно, не было. Во всем этом чувствовалась рука цитадели, она слишком влиятельна, чтобы бороться с ней без козырей в рукаве. Цитадель заведовала не только боевыми магами, фактически ее возможности простирались гораздо шире. Стокахм всегда шел у нее на поводу, негласно благодаря защитников от тварей из Сурилрома, и Адам никогда не думал, что однажды это станет проблемой. Что ж, у Адама тоже были связи. Не всеми из них стоило бы гордиться, а от некоторых приятелей и вовсе надо держаться подальше. Платить придется, и вовсе не деньгами. Зато все еще оставался шанс добыть информацию. Адам поднял голову и, прищурившись, посмотрел на сияющее на небосводе солнце. Для Арада, конечно, еще слишком рано, но придется его разбудить.